Областью, поставлявшей хазарским царям наемников, был Гурган – волчья страна, расположенная на юго-восточном берегу Каспия. Воинственные обитатели этой бедной земли охотно оправдывали свое прозвание «волки» и продавали свою доблесть тем, кто за нее платил. Официально Гурган подчинялся наместнику Харасана, где правили потомки персидских аристократов Тахириды – правоверные сунниты. В 872 году вождь восставших шиитов Табаристана Хасан Вторгся в Гурган и завоевал его, а потом захватил богатые города Казвин и Рей. Тегеран. Хазарские иудеи сразу лишились и удобного караванного пути, и храбрых наемников, переставших поступать в Итиль. Эпоха миролюбия кончилась. Война с шиитами стала для хазарских евреев насущной необходимостью. Для войны с мусульманами нужны были воины-язычники, то есть скандинавские варяги. Хазарский царь пригласил дружину Хельги. Олега, посулив варягам раздел Восточной Европы и поддержку за уничтожение русского Каганата и Аскольда. Конунг Олег в 882 году овладел Смоленском и Киевом, а к 885 году подчинил себе северян и Радимичей, до того бывших данниками Хазария. Молчание летописца Нестора показывает, что в последующие годы Олег не побеждал, а уже в начале X века русский флот — оперировать на Каспии против врагов хазарского царя. Очевидно, киевские варяги стали поставлять хазарскому царю дань кровью. Они посылали подчиненных им славяно-русов умирать за торговые пути рахдонитов. Благоприятно для хазарского царя сложились дела в Средней Азии, где власть попала в руки просвещенных самонидов, покровителей городов, а тем самым и международной торговли. В девятьсотом году Исмаил Самани разгромил шиитское государство Алидов в Южном Прикаспии. Но местное население Геляна, Дейлема и Мазандерана, никогда не подчинявшееся чужеземцам, укрылось в горных замках, и власть Саманида в Табаристане была призрачной. До тех пор, пока Дейлемитов с юга прикрывали горы Эльбурса, а с севера Каспийское море, они могли держаться, так как ни Саманиды, ни Хазары не имели флота. Но в 909 году на море появились ладьи русов, разгромивших остров Абаскун. На следующий год русы напали на Мазандеран, но потерпели поражение и ушли. В 913 году огромный флот, 500 кораблей, с разрешения хазарского царя Вениамина, вошел в Каспийское море и подверг грабежу побережья Геляна, Табаристана и Шервана. Естественно предположить, что русов... Просто пригласил царь Вениамин для расправы с разбойниками-горцами. Русы сразились с гелянцами и дейлемцами, видимо, без больших успехов, а затем напали на Шерван и Баку, где сидели саджиды, правители, поставленные халифом, сунниты и, следовательно, друзья Хазар, и здесь развернулись со свирепостью свойственной их скандинавским вождям. Набрав много добычи, русы вернулись в Итиль, послали хазарскому царю условленную долю и остановились на отдых. Тогда мусульманская гвардия хазарского царя потребовала от него разрешения отомстить русам за кровь мусульман и за полон женщин и детей. Царь разрешил, и в трехдневной битве, утомленные походом, русы потерпели поражение. Число погибших исчислено в 30 тысяч человек. В плен не брали. Остатки русов бежали по Волге на север, но были истреблены буртасами и булгарами. Очевидно, варяжская неуместная инициатива, вызвала расправу со стороны хазарских мусульман, тем более что разгром врагов Дейлема настолько облегчил положение шиитов, что в 913 году они освободились от власти саманидов и вытеснили последних из Геляна и Табаристана.